Глава 728. Это будет одно из самых простых, но в то же время самых сложных испытаний. Маленький воин, говорил скелет в то время, как с Хаджара в переносном смысле снимали слой за слоем. Здесь будет проверена и испытана лишь крепость твоей воли. У него забрали связь с потоками реки мира. Кто бы ни создал этот искусственный мир, в его пределах он был абсолютным властелином происходящего. Потому как не только сам Хаджар был отрезан от потоков энергии. Те, казалось, попросту обтекали зал. Они находились где-то вне его, и ни один, даже самый могучий бессмертный, не смог бы к ним прикоснуться. Это было бы все равно, как попытаться, находясь в Лидусе, взять с земли старенький компьютер. Абсолютно невозможное действие. Пальцы скелета обхватили рукоять меча. Если твоя воля достаточно крепка, то мой меч остановится. Если же нет, то твое желание, до которого сдал звук, отдаленно похожий на смешок, сбудется, и ты отправишься обратно. Но нет, ты не умрешь, лишь будешь выброшен туда, где бы сейчас ни находился этот проклятый камень. Ты лишишься возможности рассказывать кому-либо об увиденном. Не сможешь больше никогда увидеть этот камень, даже если он будет лежать перед тобой, а вход внутрь будет навеки для тебя заказан. У тебя есть всего одна попытка, маленький глупец. И если у тебя есть хоть немного мозгов, ты ее провалишь». Пока скелет говорил, с хаджара слезали и другие слои. Следом за связью с энергией и потоками реки мира пропало ощущение присутствия Духа Меча. Его мистерии буквально оказались отрезаны от Хаджара. Отрезаны силой, которую он не то что не осознавал, но и не ощущал. Следом за мистериями пропала и возможность войти в чертоги своей души. Он не чувствовал ни дракона Зова, ни черного клинка, ни птицы Кицаль. Более того, даже метка духа меча куда-то испарилась. Хаджар, перед лицом падающего ему на голову клинка, остался абсолютно один. Сам по себе. Такой же, как и многие годы и даже десятилетия назад. Когда он, маленький и слабый, впервые решил, что станет сильнее. Тогда у него была простая, по-юношески заманчивая цель. Все, чего он хотел, увидеть этот волшебный бескрайний мир. Узнать все его тайны, разгадать все загадки. Выяснить, есть ли у него край и можно ли, идя все время вперед, вернуться туда, откуда начал свой путь. Он хотел бегать и прыгать, наслаждаясь возможностью здорового и двигающегося тела. Хотел любить, терять, переживать, находить, встречаться, расставаться, радоваться, грустить. Хотел жить, жить свободной, полной жизнью. Но те времена прошли, канули в реки крови, пота и бесконечной борьбы за возможность увидеть следующий рассвет. Хаджар окутал себя столькими путами и построил вокруг столько стен, что уже и сам сбился со счета, а некто, создатель этого удивительного, но пугающего места, с легкостью все их разбил. И вот теперь, лишь вместе с непреклонной волей, Хаджар смотрел на падающий ему на голову меч. Но такая ли уж непреклонная воля у него была? Ведь если задуматься, то что на самом деле предлагал ему скелет, древний император Декатер? Он ведь говорил вовсе не о силе, которая таилась в сокровищнице. Он говорил о чем-то другом. О том, чего лишал себя каждый адепт, стремящийся к вершине лестницы пути развития. И то, о чем жалел и чего желал любой умирающий у самого подножия этой самой лестницы. Проксима, единственной его просьбой перед лицом смерти, было прикрыть веки чтобы хоть не наяву, но увидеть бескрайнее небо и пусть и мысленно вернуться к тем моментам, когда он был счастлив. Счастлив не потому, что был сильнее окружающих, а потому... Ну, Хаджар не знал, почему Проксима был счастлив. Сам же он понимал, что сила никогда не приносила ему счастья. Наоборот, чем больше силы накапливал Хаджар, тем больше в его жизнь приходило несчастий. Будто первое приманивало второе. Словно каждая крупица силы означала, что еще больше крови прольется на руки Хаджара. Еще большим количеством смертей будет устлан его далекий путь. Но ведь было и время, когда он, маленький принц, Хаджар Дюран из Северного Королевства Лидус, был счастлив. И ни разу за всю жизнь это не было связано с его мечом. Он был счастлив, когда мог по вечерам, придя в палаты родителей, крепко их обнять и сказать на ночь самые важные слова в мире, посмотреть в добрые и теплые глаза матери, прикоснуться к могучей руке отца. Он был счастлив, когда бегал по полю со своей сестрой, прелестный Элейн, когда щекотал ее, а потом в шутку убегал от разозленной сестренки. Сколько лет он уже ее не видел, не мог обнять, прижать к груди, сказать, что все хорошо, что все беды и горе уйдут, что он тут. Вспомнить вместе отца и мать те счастливые детские дни, пройтись по полю, где они оба играли и были. Он был счастлив, когда пил вино вместе с Нера и серой, когда они шутили и смеялись так сильно, что болел живот и текли слезы из глаз, когда брат учил его выпускать дымные колечки, а затем засматривался на проходящих мимо девушек. Сера била его по голове, Хаджар смеялся, он был счастлив. Хороший выбор, маленький воин, прошептал Декотер. К чему эта сила? если ты все равно однажды умрешь. Гони мысли о ней прочь, лучше возвращайся домой. Он был счастлив, когда они с Айненом молча смотрели на облака, степенно плывущие по небу. Каждый из них думал о своем, но Хаджар чувствовал, что не один, что рядом есть кто-то, кто в трудную минуту, несмотря ни на что, придет на помощь на кого можно положиться, как на самого себя. Возвращайся домой к матери и отцу, сестре и брату. Найди любимую женщину, простую и верную, чтобы грела постель, готовила вкусный ужин и родила тебе детей. Вырасти их, маленький воин. Воспитай достойных мужей и честных дев. И живи, просто живи». Потому что все мы умрем, маленький воин. Так какой смысл? Хаджар вспомнил то, что показал ему голем. Как горел Лидус, как умерли его брат, нерожденный племянник и подруга, которая почти стала сестрой. Как окровавленная Элейн тянула к нему руки. А где-то там, среди бесконечного лабиринта, стоял покрытый чужой кровью Эйнен. Друг которому Хаджар так и не успел прийти на помощь. Так же, как не пришел он на помощь своему матери и отцу. Сенте, Эйне, Доргару, Лунный Лин, Гелеону, Неру, Сере, Эльмени, Хараду, Прайсу, Алее, Ирме. Лица всех тех, кого Хаджар называл или мог бы называть своими друзьями, пролетели перед ним. Все они уже отправились к працам, и их кровь тяжким грузом лежала на душе Хаджара. А все потому, потому, потому... Отправляйся домой, маленький воин. Найди свое счастье. Меч Декотера уже почти коснулся головы Хаджара. «Прошу тебя», — прозвучал в голове голос умирающей матери, — не вступай в мир боевых искусств. В нем лишь несчастье. Возможно, Элизабет знала то же самое, что и Декатер. «Прости меня, мама», — мысленно взмолился Хаджар. «Я не могу вернуться обратно». Палач городов замер меньше, чем в сантиметре от головы Хаджара, глаза которого вспыхнули ярким синим светом, таким, что смог бы надломить землю, и расколоть небеса. Все те, чьи лица он видел перед собой, если бы он был сильнее, хоть чуточку сильнее, все они сейчас были бы живы. — Я еще не готов, Декатер, — Хаджар говорил тихо, но его голос гремел в зале, подобно ревущему пламени. — Не готов выкинуть свой меч. С этими словами Хаджар исчез. Посреди пустого тронного зала остался стоять один лишний мертвый древний скелет. Он смотрел в пустоту, что-то шептал. Если прислушаться, то было слышно, как он повторял слова голема. «Может быть, сегодня, может, хоть сегодня я, наконец, умру!» Декотер развернулся и отправился обратно к своему трону. Когда-то, будучи сыном портовой девки, он мечтал о троне и короне, а теперь был готов променять их на все, что он когда-то имел, хотя бы на один солнечный день. День, проведенный в мире и покое. «Глупец!» – прошептал император и погрузился в сон до тех пор, пока к нему не придет очередной наивный дурак. Как жаль, что ему не снились сны.